Ольга Баскова «Чернильные ночи. Янтарные дни». Роман. Серия «Свидание с детективом». Москва. Издательство «Эксмо». 2013 год. Категория 16+. Аннотация. Вот уж не думал журналист Саша Пименов, что за такой короткий срок в его жизни приключится столько приятных событий. Бабушка оставила в наследство большой загородный дом у моря и дорогую машину. Заместитель мэра Иван Кононенко предложил высокооплачиваемую должность главного редактора. Взамен Кононенко дал пустяшное поручение подготовить его молодую жену к сдаче на водительские права. Ну, разумеется, Саша согласился. Но во время одного из уроков вождения девушка сбила человека, да не простого пешехода, а сотрудника ГИБДД. Наезд произошел на новом автомобиле Пименова, и его начинают шантажировать. Незнакомец требует от журналиста в обмен замолчания загородный дом. И Саше предстоит решить трудную задачу – либо лишиться наследства, либо собрать компромат на шантажиста и заставить его замолчать.